Глава 34. Плетка и шоколад. Мы выехали в майн на рассвете, по окружной дороге в сопровождении эскорта, патрульных с автоматами. Вдвоем было небезопасно. Одинокого полицейского здесь часто подстерегали или нож, брошенный из-за куста, или стрела, пущенная из дерева. Заехать в город Бойл не разрешил. Торопил скорее ознакомиться с положением в горнятских поселках. И я поэтому не мог повидаться с друзьями и фляшем. Кажется, мое назначение опережало события. Бойл сказал, готовится бунт. Вероятно, он имел в виду локально ограниченный мятеж в одном из бараков, обеспечивающий побег может быть, и значительной группе заключенных, но всего только побег. Такие побеги случались. Лес был наводнен шайками одичавших беглецов, время от времени нападавших на патрули и машины с продуктами. Но с моей помощью сопротивление могло превратить мятеж в восстание, отнюдь не ограничивая его цели побегом. Сложность заключалась в том, что организация побега уже началась, у Бойла были такие сведения, а я не мог связаться с фляшем. Без соответствующих паролей и явок нечего было и думать о связи с лагерными подпольщиками. Даже выданные им списки провокаторов, они в свою очередь могли посчитать провокацией. Правда, меня знал Джеймс, но при его недоверчивости и пылкости моя самодеятельность могла иметь самые пагубные последствия. На подобную самодеятельность без директив сопротивления я не имел никакого права. С такими мыслями я ехал в лагерь, опасливо поглядывая на окружающую нас чищобу. К счастью, она редела по мере нашего продвижения по горной дороге, и я еще раз мог наблюдать, в каком своеобразном преломлении воспроизвели облака нашу земную природу. Не знаю, какова она в их родном уголке Вселенной, но самая суть природы нашей планеты, ее хаотичность, стихийность и беспорядочность, осталась ими непонятой, или, может быть, они захотели ее улучшить, по-своему подбирая однородность видов и форм. Мы проезжали сосновые корабельные чащи, насквозь пронизанные солнечным светом, дубовые и кленовые перелески, рощи голубых елей и белых акаций. Казалось, все это было посажено упрямым садовником, чуждым всякой эстетики, но поклонникам однородного музейного принципа. А если, скажем, среди голубых елей пробивался молодой дубок, а в кленовом лесу заросли бояршника или барбариса, то эта сама воссозданная природа вносила коррективы в замысел ее создателей. Пройдет пять-шесть десятилетий, и эти коррективы полностью изменят лик окружающего питомника. На неведомой планете зашумит подлинно земной лес, где будут шастать грибники и охотники. Были и приключения, заставляющие нас ехать в объезд и делать многокилометровый крюк по звериным нехожным тропам. Участок высохшего почему-то кустарника — Облюбовали полчища змей, висевших на голых ветках, как куски провода или каната. Ядовитость их мы не проверяли, свернув на первую попавшуюся тропу. Кони сами выбирали дорогу, загодя чуя опасность. Так мы избежали встречи с тучей пчел, жужжавших над полем цветов, словно проходившие под облаками эскадрильи скоростных самолетов и я взглянул на лица сопровождавших нас патрульных. Они посерели от страха. Значит, я просто не представлял себе масштабы, подстерегавшие нас опасности. Близость человеческого поселения стала заметней по мере нашего приближения к лагерю. Показались конские табуны на лугах, обнесенных высоким забором, зеленоватые массивы овса — и плантации роз, явно посаженных человеком. «Участки полицейских отставников», — пояснил Оливье, — «заготовка розового масла. К лагерю мы подъехали не со стороны железной дороги, отделенной от леса колючей проволокой, а по грунтовке, изрезанной колесами и копытами». Которая и привела нас к воротам в серой бетонной стене с лаконичной надписью. Уголь На мой недоуменный взгляд Оливье разъяснил, что на таких же воротах, к югу отсюда, красуется надпись Железо, а выше в горах Медь. В зависимости от того, на какие разработки ведет дорога. Я вспомнил роман Синклера. Мы въезжали в царство короля угля. Только здешний король был во много раз свирепее Синклеровского. Однако поселок За воротами производил даже симпатичное впечатление и чем-то напоминал виденное мною во Франции. Оттуда, вероятно, и были скопированы эти дома с черепичными крышами и цветными полисадниками, уцелевшими со времен Второй Республики. Одноэтажные коттеджи «Модерн», нечто вроде мэрии в центре маленькой площади и трактир с вынесенными на улицу столиками под курортно-полосатым тентом. «Административный поселок», — подсказал Оливье. «Комендатура, службы» техническое управление и ресторан для нашей услады. А рабочие? Даже сопровождающие нас, патрульные, заржали, как лошади. — Ты еще бараки не видел, и плеточный плац, и собачий питомник. — Зачем питомник? — поинтересовался я. Оливье ответил лаконично и грустно. «Увидишь!» Но я ничего не увидел, кроме пустой улицы и нескольких человек в шортах, за столиками под тентом. Никто из них даже не обернулся. «Чины!» — усмехнулся Оливье. «Коньяк со льдом хлещут!» «И мы будем!» «Жарко, сам понимаешь!» А с Венцем и Маутхаузен... Мы увидели позже, когда осматривали шахтерские обиталища в блоках-бараках, возглавлявшихся блок-боссами. Кто придумал концентрационные лагеря, до сих пор не знает история. За несколько десятилетий до гитлеровцев их с успехом применяли англичане в Южной Африке, сокращая количество военнопленных в годы Англо-Бурской войны. Историки ее уверяют, что прообразом для таких лагерей послужили каторжные поселения английской короны в Австралии. Говорят, что такие же поселения создавались рабовладельцами Древнего Рима в их колониальных владениях, что упоминание об этом будто бы можно найти у Тацита или у Флавия.